Глава седьмая. Город призраков. «Я... это...» Срочно нужно придумать оправдание, чтобы девчонка не убежала подальше от психопожирающего сердца. «Это не то, что ты думаешь. В общем...» Вдруг силуэт девушки замерцал. Затем образ стал более мутным, а со следующим дуновением ночного холодного ветра растворился в воздухе. Я широко раскрыл глаза. «Это еще что за выкрутасы?» Пробубнил я себе поднос и перевел взгляд вниз. Я сидел верхом на трупе изуродованного эльфа. Изгой. Мои руки были в его крови. Я встрепенулся, тут же поднялся на ноги и отскочил от тела на несколько шагов. На парковке жертв моих волшебных пуль не было. Никого, кроме меня и эльфа, чье сердце я сожрал. «Вся эта чертовщина мне привиделась?» Я задрал свитер, чтобы посмотреть на печать. Свечение удовлетворенно гасло под шрамом. До меня постепенно начало доходить, что произошло. Голод пришел ко мне во сне. А когда я проснулся, коварная метка разыграла целую сцену в моем разуме, чтобы я не выпил микстуру скитальцев, а отведал настоящей крови. «О, черт!» – заорал я. «Проклятый демон! Выходи!» Мой крик эхом разносился по пустой заправке и потерялся на другой стороне трассы, среди оголенных стволов деревьев. «Выходи, подонок!» Никто не отвечал. Я схватился за голову и упал на колени возле трупа изгоя. Проклятая метка знала, на что давить. Жалость, чувство, от которого так упорно пытался отучить меня Архиус. Он пытался привить мне жестокость и равнодушие без причины. «Но почему нельзя было просто сказать, что у меня могут возникнуть галлюцинации, и под их воздействием я могу совершить преступление? К чему высокие речи о скитальцах и их предназначении, если зло вот здесь, внутри меня?» «Я клянусь, я узнаю твою природу и избавлюсь от тебя! Слышишь?» Я рвал глотку на пустой парковке, и теперь в глазах любого прохожего был бы самым настоящим сумасшедшим. Благо, прохожих не было. Остается только радоваться, что это изгой, а не какой-нибудь важный путник, за убийство которого меня ждала бы верная смерть. Вряд ли кто-то будет сильно переживать потерю угнетенного. Меня затошнило. Я приложил руку к рту. Может, получится отправить содержимое желудка обратно? Пусть печати будет неповадно. Я засунул два пальца в рот. Рвотный рефлекс вызвал съеденное сердце наружу. Еще раз. Зеленая желчь прыснула на асфальт. Еще раз. Ничего. Какая-то магия не выпускала сердце изгоя из меня. Кто бы мог подумать, что я окажусь в новом мире, где моим антагонистом будет собственное тело. Какие сюрпризы еще ждут меня в будущем? Нужно быть готовым ко всему. И сделать все, чтобы избавиться от своей темной стороны. Я посмотрел на лицо убитого. Большой волдырь на щеке мне не привиделся. Несимметричное плечо тоже на месте. Изгой одет в пальто с пуховым воротником. Видимо, вышел из леса уже вечером, когда похолодало. На спине ножны. В них меч. Я схватился за рукоять и достал лезвие. Руны на том же, условно-китайском языке. Не горели. Беззаботно покоились на холодном металле. «Может, меч магический? Возьму с собой». Любой помощник в бою против Василиска будет кстати. Я затянул ремень с ножными за голову и заглянул в карманы изгоя. Спички, кошелек, в нем несколько серебряных монет. Зачем ему деньги, если угнетенные не контактируют с внешним миром? Нашел? Или они расплачиваются в своих поселениях той же монетой? Какая-то еда, завернутая в полиэтиленовый пакет, перчатки. Мой размер. Возьму, чтобы не отморозить конечности, пока добираюсь до Дардиса. В остальных карманах пусто. А тут что? Сенсорный компьютер, или как там его называют иначе планшет, что ли? Видел такие у молодежи. Только этот не работает. Зачем ему таскать нерабочее устройство у себя? Хотя, кажется, на экране девайса я запомнил это слово из рекламы. Что-то нацарапано. Я зажег спичку и поднес к экрану. Ладно, хоть тут понятный язык. Доброе утро, папа! Жаль, что мы не смогли попрощаться с тобой лично ибо не понял. Сегодня я приняла решение покинуть наш лагерь. Проклятие, которое может завладеть мной, как говорил тот скиталец, что однажды забредал в наше поселение, обрушит много несчастий на головы избранных. Я должна уйти в школу охотников на чудовищ. Там обо мне позаботятся и научат стоять за себя. А главное, я буду знать, что не наврежу своей семье. Да и тому дракону в горах давно пора указать на его место. «Если он продолжит похищать наш скот, лагерь долго не простоит». «Это было трудное решение. Ты воспитывал меня с самого детства как родную дочь». «Да, да. Я уже слишком взрослая, чтобы не верить в историю, что я настоящее чудо, на которое радиация не оказала влияния. Среди избранных за все мои 18 лет никто не родился без мутаций. Я знаю, что ты меня нашел и приютил, за что я тебе безгранично благодарна. Через два дня ухожу. Надеюсь, ты не бросишься в погоню». «Пожалуйста, не делай этого. Ты помнишь, что рассказывал тот старик? У скитальцев не должно быть близких, иначе они все умрут. Не забывай ходить на могилку к матери и приносить из Артема от меня. Ты всегда говорил, что она их любила. Люблю тебя, па. Твоя Исси». Я опустил письмо. Это был отец одного из скитальцев? Видимо, он следовал в Олимпус за своей дочерью. «Елки-моталки, я должен буду найти эту Исси и рассказать о его судьбе». Это будет правильно, хоть и больно. Возьму с собой планшет. На случай, если бедная девушка не поверит мне на слово. И дракон? В этом мире водятся драконы? Надеюсь, мне не придется с одним из них встретиться. Пора. Что бы ни произошло, главное впредь не верить мерещащимся чертям и пить микстуру. Я забрал из магазина, в котором спал, пока меня не разбудила жажда, рюкзак и двинулся на юг. Убить Василиска и вернуться в школу. Вот главная задача. «Тогда ректор поймет, что я не бесполезен и примет обратно на Главное – сделать все правильно и не умереть». Я долго шел по опустевшей автостраде, мимо заброшенных заправок, мотелей и деревушек, пока не уткнулся на самодельную табличку. «Город трейлеров», – гласила она. Надпись выведена черным фломастером на большом куске картона, который налеплен поверх другого какого-то указателя. «Какое-то причудливое название», – хмыкнул я себе под нос. «Хм, но это самый короткий путь до Дардиса. Должно быть, уголек из камина жоками на это место. Я убрал карту за пазуху и двинулся дальше. Очень скоро я ступил на мертвую землю. Выжженная территория раскинулась на многие километры вперед. Может, сюда много лет назад упала ядерная бомба? Деревья, трава и другая флора больше не смогли прорасти на утратившей свои полезные свойства земле. Но кабачок бы и тут, конечно, пророс». «Ммм, кабачок». В желудке заурчало. «Где там у меня было мясо?» Я прошел еще несколько километров, пытаясь на ходу проживать вяленое мясо какого-то неведанного мне животного, прежде чем оказался у высокого забора, обычный, перетянутый проволокой. Сквозь него я увидел целую стоянку домов на колесах, что-то вроде поселения путешественников. Кажись, подружусь. Я же тоже в каком-то смысле путешественник. А еда и ночлег тут точно должны быть». К тому же тучи сгущаются. Не хочется вымокнуть до нитки, пилить до Дардиса еще целую вечность. Я подошел к воротам и заглянул за них. Никого. С обеих сторон возвышаются вышки, но сейчас на них никого нет. «Ау!» — обратился я к кому-нибудь вокруг. Ответа не последовало. Видимо, сидят в своих домах. От дождя укрываются. Не может же быть, что это место заброшено было. Крыша над головой в этом мире редкое явление, по крайней мере на автостраде. А эти дома на колесах давно бы развезли по своим деревням на лагерях местные избранные, как изгои сами себя называют. «Заходи!» — вдруг крикнул кто-то из-за ворот. «Не стесняйся!» Я пригляделся. Никого не увидел. «Прячется, что ли?» хотя голосок детский, дружелюбный. В прятки, наверное, и играет. Ладно, зайду, раз приглашают. Я подошел к воротам поближе, взял за ручку, потянул на себя, открыто, прошел внутрь. Пустая улочка уходит вглубь города трейлеров. Что-то за спиной издало протяжный звук. А? Я обернулся посмотреть, не показалось ли мне. Действительно, задвижка была просунута в оба отверстия в воротах. Ловушка? Эй, ты где, малютка? Покажись! Да перед тобой стою, отозвалась маленькая девочка. Я опустил глаза, а опять никого. Играет проказница. Передо мной? Ну да. Ты очки-то на день, а то как слепой стоишь. Прямо как в старом мире, когда в магазине срок годности рассмотреть не получалось. Я огляделся. Под крышей одного из домов на колесах стоит стол, а на нем коробка. На ней надпись большими буквами: на день. Я пожал плечами и подошел на раздачу. Действительно, груда очков Необычных, темных, типа 3D Только эти не из картона сделаны, а из настоящего пластика Однако у них вместо наконечника заушника наушники Чтобы звук прямо в мозг шел э, -э, э, а если я их надену, я же тебя слышать перестану Позаботился о качестве будущей беседы я Не перестанешь, не дрейф, Ответила своим тонким голоском девчушка Ну ладно, я пожал плечами и надел очки То, что открылось перед моими глазами, было настоящим чудом. Люди, эльфы, орки и гномы спешили по улочкам между домами по своим делам. Воздух вокруг наполнился оживленными звуками играющих посреди улицы детей, разговорами двух эльфов друг с другом. Гнома, приобретающего себе бутылочку газировки в одном из таких же передвижных ларьков. Теперь я видел перед собой девочку в розовом платье, белых сандалиях и двумя косичками на висках. Что интересно, одежда местных жителей была вполне чиста, не изношенная. Виртуальная реальность не иначе, только магическая какая, что ли? «Тебя как зовут, девочка?» – обратился я к той, что помогла мне с очками. «Камилла!» – песклявым голоском отозвалась она. «Я на секунду убрал очки с носа». Ни одной души, ни одного звука, никакой девочки в розовом платье. Вернул их на место и снова глазам и ушам открылся невиданный, как будто не настоящий мир, зато хоть привычный, в котором горожане радуются жизни, а она кипит в благодарность за это. «Послушай, Камилла, кто у вас тут главный? Мне бы заночевать где? Да поесть чего-нибудь сносного». Ребенок протянул мне руку. Я попытался ухватиться за нее, но тщетно. Голограмма. Тогда ребенок побежал вглубь городка и поманил меня за собой. Очень скоро мы пришли к большому дому на колесах. Вернее, к длинному. Он был не намного шире остальных, зато гораздо длиннее. Девчонка показала мне жестом, что нужно постучать. и Я послушал совет. «Входите!» – донесся голос изнутри. Я опустил ручку и легко отворил дверь. Магия была такая, что когда я смотрел через очки все эти ручки и дома на колесах блестели, словно только что выехали с мойки, как только выглядывал над линзами, видел старые ржавые и грязные детали. «Можно?» «Конечно можно! Присаживайся!» «Тут захватывающий поединок идет!» «Орби Укс вот-вот набьет морду Кевину Макляйну!» «На новом кожаном сиденье, которое, конечно, на самом деле было разодрано ко всем чертям, сидел гном и пялился в разбитый экран телевизора, по которому через чудо очки транслировали бокс. Моему мозгу нужно привыкнуть к происходящему. Я встряхнул головой и попробовал усесться на стул, который стоял чуть в стороне. Древняя деревянная конструкция обвалилась подо мной, и я рухнул на пол. Вот ноздри великого Арнауза. Все время с этим стулом проблемы». Возьми себе другой, там, с кухни. Я удалился под вопли комментатора из телевизора и уже несколько минут разглядывал разбросанные по полу пустые консервные банки. Холодильник, набитый разными вкусностями, на самом деле давно опустил и не работал. Но стул тут был, выдержать должен. «У них вообще есть еда. Надо поговорить с этим гномом. Может, не стоит задерживаться и лучше поскорее двинуться дальше, пока солнце окончательно не село. Если верить карте, в 15 километрах должен быть трактир». «Приветствую тебя, хозяин!» – заговорил я, как только вернулся в зал, уселся на стул и дождался рекламной паузы. Симпатичная эльфийка играла роль матери и насыпала в тарелки своим детям хлопья Доброе утречко. Интересно, гном знает, что он не настоящий. И тебе привет, путник! Отозвался низкорослик, повернулся ко мне и открыл банку несуществующего пива. Меня зовут Попс Зеленоглазый, я староста. Я Кайлан. Приятно с вами познакомиться, учтиво кивнул я и хотел протянуть руку, но вдруг опомнился и просто неуклюже помахал ей. Я вообще хотел остановиться здесь на ночь и попросить какой-нибудь еды, но, судя по всему, у вас самих шаром покати. Что? Гном захохотал. Шаром покати. Да ты пойди в холодильник загляни, там все забито. Ставить уже некуда. Постоянно приходится к Вилли ходить. У него два холодильника, он иногда местом в своем делится. Тут мне стало немного страшно, но я заставил взять себя в руки. В конце концов мне стоит просто снять очки, и я перестану участвовать в этой импровизированной постановке. Чего бы то ни было. Интересно, он знает, что не живой, а всего лишь... «Призрак? Или голограмма?» «Прошу меня простить, любезный хозяин, но вы же знаете, что если я снимаю очки, то ничего в холодильнике не оказывается». Я запнулся, но все же решил договорить. «Равно как и вас?» Попс зеленоглазый вновь расхохотался. «Конечно знаю, Кай. Я же не сумасшедший». Я почесал бороду на щеке. «Разговор несколько неудобный, по крайней мере для меня». «Гном, кажется, без комплексов». «А где настоящие вы?» «Мы давно погибли». «Да не опускай голову, Кай. Это не значит, что мы перестали жить. Как видишь, любые мирские удовольствия нам доступны. А сегодня вечером ко мне еще Адика зайдет, и я ее...» «Я понял», – поспешил перебить я гнома, но тот вновь рассмеялся. «А что произошло?» «Мне стало интересно узнать побольше об этом месте». «Елки-моталки, такие технологии!» «Вот он смотрит на меня, а за его спиной показывают рекламу автомобиля, а вот я сижу напротив пустого кресла, а за ним вижу разбитый кинескоп давно почившего телевизора». «Это все Ладарус». «Кто?» «Странствующий волшебник». «Магия. Так и знал, что без нее не обошлось». «Когда эту войну объявили, он нам свою идею выдвинул. Мол, в ядерной войне никто не выживет, а обижать все равно, что драгоценное время потерять». И предложил он такой купол создать, из которого наши души выбраться не смогут и будут тут вечной жизнью жить. Но ведь это не по-настоящему. Как не по-настоящему? Смотри, ты со мной разговариваешь, а я с тобой. Разве это не жизнь? Я задумался. Аргументов на то, чтобы затеять спор, пока нет. Что было дальше? Конечно, нашлись и те, кто отнекиваться стал. Мол, с живыми так никогда и не пообщаться. А значит, не жизнь это будет вовсе, а... «Как он тогда сказал?» «А, во, бессмысленное существование! Тюрьма, стала быть!» Я солидарно кивнул. Тогда Ладарус пообещал заворожить очки. «Эти?» – я указал на нос. «Ага. Немного физики, чтобы наушники приделать, и немного магии, чтобы они заработали по назначению». Он объяснил, что все живые с помощью этого незадачливого устройства будут жителей города видеть. Тогда сторонников его предложения принять больше стало. «Только был этот план с одним изъяном». «Каким изъяном?» «Ладарус-некромант». «Мне уже не понравилось начало». Гном продолжал. «Чтобы такую могущественную магию применить, много энергии нужно. То есть выход только один остался – в братскую могилу полечь и энергию нашей жизни использовать». История была ужасающей. У меня во рту все пересохло, и я еле смог задать следующий вопрос. «Согласились?» «Куда там?» «Даже мне не по себе от мысли о самоубийстве стало». «А как тогда?» «А потом новости по телеку показали. Я тут прямо и смотрел, мол, близ нашего городка ядерная ракета ударит, согласно координатам. Тут уж времени на размышления не осталось. Мы с парнями взяли вон те пушки, и там уж спрашивать времени не было». Я бросил взгляд в угол. У дивана валялось несколько двухстволок. «Это что, получается, вы всех убили?» «Они и так бы все умерли, старик, не хмурься». «Старик, он что, мою душу видит? Сквозь оболочку из тела?» Гном не обратил никакого внимания на собственное замечание и продолжал говорить. «Под угрозой расстрела всех у нужной ямы составили и принялись патрон за патроном выстреливать. Быстро все полегли. Женщины и дети в первую очередь, чтобы психику им сильно перед новой жизнью не травмировать. Мучиться мы им не позволили». Я сам не заметил, как на моем лице появилось выражение жуткого отвращения. А как дело было сделано, Лодарус и нам помог душу освободить. Затем очки, зачарованные для живых, выставил и купол создал. Но это так, краткое изложение. Боюсь, в таком месте я не готов на ночь остаться. Надо поблагодарить хозяина и по-быстрому покинуть это кладбище. Что ж... «История, что надо, попс э, зеленоглазый. Но время уже позднее, я, пожалуй, пойду. К тому же, вон, бокс уже начинается». «Да постой ты, Кай, я же тебе самого главного еще не рассказал». Я облизнул сухие губы и рухнул обратно на стул. «Купол-то этот постоянно подпитывать надо. Иначе он рухнет, и все мы разлетимся кто куда». «Чем подпитывать?» – спросил я, хотя уже знал ответ. «Новыми душами, конечно. Вот твоей, например».